Брендон Сандерсон, Легион. Глава первая. Меня зовут Стивен Лиц. Я целиком и полностью в своем уме.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 Женщина чуть за сорок, в темном деловом брючном костюме, с собранными в пучок светлыми волосами, был из тех, с кем мне приходилось иметь дело дольше всего. «Как ты себя чувствуешь, когда твои проекции перестают тебе подчиняться?» «Большинство все-таки подчиняется», — возразил я. «Джейси раньше не обращал внимания на то, что я ему говорю. Это не изменилось». «То есть ты отрицаешь, что положение ухудшается?» «Я ничего не сказал». Она сделала пометку и спросила.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 Мастер лиц, сказал он, для троих, сказал я, кивая Тобису и Айви, которых Уилсон, конечно же, не видел. Плюс проситель. Мне без льда, пожалуйста, попросил Тобис. Я бы выпила стакан воды, добавила айви Для Тобиса без льда», — сказал я, рассеянно открывая дверь. Воду для Айви. Уилсон кивнул и пошел выполнять просьбу. Он был действительно хорошим дворецким.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 Дверь открылась, и вошел Уилсон с лимонадом и водой для Айви. Я заметил, что Джей -Си стоит снаружи с пистолетом наготове заглядывает в комнату и присматривается к молодому человеку, сузив глаза. — Уилсон, — сказал я, беря свой лимонад, — будь любезен. Пошли за Одри. — Конечно, хозяин, — ответил дворецкий.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 Предположительно, что-то из этого было написано невесткой, а что-то молодым человеком». Одри кивнула. Определенно та же рука». «Образец не очень большой», — предостерег я. «Что, простите?» — удивился парень. «В нашем случае его достаточно», — сказала Одри. «На конверте твое полное имя и адрес. Направление строки, расстояние между словами, очертание букв — все подсказывает один и тот же ответ». А ещё у него очень характерная буква «Е». Если взять за основу более длинный образец, то конверт можно определить как совпадающий с ним, по моей оценке, более чем на 90%. «Спасибо», — сказал я. «Мне бы очень пригодилась новая собака», — заметил эксперт, уходя. «Не стану я воображать тебе щенка, Одри. Джейси и так производит слишком много шума. Только псины не хватало, чтобы она тут бегала и лаяла.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 Он протянул мне поднос с почтой и ушел. Я просмотрел её. Он уже убрал счета и рекламную макулатуру. Оставалось письмо от моего реального психолога, который я проигнорировал, и невзрачный белый конверт большого размера. Я нахмурился, взял его и вскрыл. Вынул содержимое. В конверте была только одна вещь. Единственная фотография — 5 на 8 дюймов, черно белая Я поднял бровь. На снимке были изображены...